Глава третья. О том, что мы наконец-то достигли нужного места, говорило сразу три вещи. Первое — резко начавшая увеличиваться глубина. Только что все привычно уходили под воду по колено, по пояс или самое большое – по грудь. Но шедший впереди, заложив петлю шагами водомерки, остановился в двадцати шагах от отряда, чтобы первым встретить возможную опасность. И вдруг ушел под воду с головой. Да, Тренироваться ему еще и тренироваться. Ну, судя по взгляду Гавала, стоит ему выбраться с глубины, и он узнает о себе много нового. Второе — неожиданно увеличившаяся плотность силы, словно мы заступили за какую-то формацию, что сдерживала ее, собирая внутри себя. А, ну и еще сияющая далеко впереди голубая круглая печать. Она висела прямо над поверхностью воды, может быть, на уровне пояса человека. И судя по тому, что никто из трех десятков, идущих рядом со мной... Даже не подумал обратить внимание остальных на такую странную и явно могущую быть опасной штуку. Видел ее только я. Поэтому я вскинул руку, сам останавливая отряд, и пока искупавшийся выбирался к нам и ждущему его гавалу, опустил руку в воду, прикрыв глаза и сосредоточившись на своих ощущениях. Моё ощущение воды все еще было ограничено. Я честно это признавал, даже несмотря на оставшие доступными узлы для единения и даже на мой успех с переделкой оков под воду. Последнее буквально окрылило меня на два дня. Но нужно быть честным с собой. Это всего лишь человеческая техника. И это всего лишь первые звезды мастера. Боюсь, настоящий талант видел бы все это болото на десятки тысяч шагов, до самого горизонта. Но даже того, что было доступно мне, хватало, чтобы понять. Мы словно стояли на краю огромной круглой чаши в две, а то и три тысячи шагов размером. И впереди дно уходило все ниже и ниже, ступенями. Само дно перестало быть топким, края ступени представали передо мной четкими. Правда, тут и там из него тянулись к поверхности огромные растения, словно редкий подводный лес. Хмыкнув, я открыл глаза, огляделся. А вот на поверхности лотосы, по которым мы брели последние три дня, исчезли, как и большая часть остальной растительности. Что еще меня смущало, так это то, что от чистой и глубокой воды впереди ощущалась опасность. Но ну, глупо было бы думать, что подобное место оказалось бы без охраны. Если здесь и впрямь есть сердце стихии, то должен найтись и зверь, который оказался привлечен им, или местом силы, если сердце скрыто так хорошо, как я думаю. Главное, чтобы зверь оказался мне по зубам. Не в первый раз я задумался, что совет Клатира прийти сюда из Ордена и добрать сил мог быть связан и с тем, что сейчас мне не хватило бы их для убийства защитника. И в который раз я отбросил эти мысли прочь. Когда Клотир раздумывал над тем, как сделать меня сильнее, то вряд ли предполагал, что даст мне духовные техники сразу, что я потрачу немало времени на познание стихии в Зале стражи и прочее, и прочее. В конце концов, местные полностью уверены, что здесь нет и не может быть царя. Скорее меня все это время удивляла уверенность Клотиры, что сердце меня дождется. Но теперь я знал ответ. На всякий случай спросил у Кирта. «Видишь впереди что-нибудь необычное?» «Нет, господин!» Эти слова заставили меня хмыкнуть. то есть огромная светящаяся печать в нескольких сотнях шагов от нас. Это обычное дело на болотах. Каждый день по пять штук обходим». Вот он ответ, почему Клотир был так уверен. «Впереди снова что-то, что доступно только стражам». Кирт, видимо, решил, что ответ мне не понравился и добавил. «С утра даже соглядатые от ватажников пропали». Я кивнул. Плевать на них. Рукой очертил круг. «Оставайтесь здесь. Не пересекайте границу плотности силы». Кирт встревоженно предупредил. Господин, похоже, это и есть логово той твари, о которой говорил ватажник. Я обернулся к нему и приказал Не вздумайте прийти мне на помощь. Он катнул желваками на щеках, но кивнул. Лишь посоветовал. Будьте осторожны. Я усмехнулся и тут же ушел рывком на полсотни шагов вперед. Туда, где чувство воды подсказало мне отличную цель, огромные растения, поднимающиеся к самой поверхности. Я почти оказался прав. Распластанный лист этого подводного дерева высотой в два человеческих роста не выдержал моего веса, начал погружаться все глубже, но жесткий черешок в итоге справился. Я оказался в воде всего лишь по пояс. Вытащил из кисета лунный и вновь прикрыл глаза, слушиваясь в струи воды. Они медленно закручивались, следуя вдоль краев огромной чаши углубления, заставляя подводные деревья плавно колыхаться. Я открыл глаза, подпрыгнул, выбираясь из объятий воды, И, использовав шаги водомерки, скользнул к новой цели. Слушался там, ощущая, как тень угрозы становится все ощутимей. Рука, опущенная в воду, говорила, что она холодна, как и должна быть холодна ранним утром. Но одновременно я ощущал, как от нее веет жаром. Жаром опасности, о котором мне говорила боевая медитация. И, углубившись еще на две сотни шагов ближе к центру чаши, я, наконец, понял, в чём тут дело. В воде оказалось слишком много стихии. Настолько много, что она внезапно ощутилась дымкой, которую принесло течение. И эта дымка коснулась меня, впилась в поры кожи, проникая внутрь крошечными синими искрами, и заставляя вспыхнуть тело болью. Скривившись, я использовал небесную реку, вымывая из себя незваных гостей. Не хватало мне еще такого соседа в теле, и одной тьмы с избытком. Исредоточия из хлынул туман силы, покрывая меня тонким слоем защиты. И этого вполне хватило, чтобы противостоять рассеянному яду. а в том, что это именно он, у меня не осталось сомнений. Сейчас я делал точно то, чему учились мои люди все эти дни дороги сквозь болото. Противостоял яду, только сразу вне тела. Сражение мне некогда будет отвлекаться на небесную реку. Пока же я торопливо перебрался чуть в сторону, на другой, более крепкий и большой лист, оказавшись в воде всего по колено. Повернул на груди фиал с зельем против запаха, трофей от того ватажника, что пытался нас убить. Пробки крошечная дырочка, проделанная иглой, и теперь, без моего участия, каждые 50 вдохов мне под ноги падала капля. Состав его зелия явно отличался от того, что я привык использовать сам. Вместо яркой зеленой волны капля давала едва заметное голубоватое свечение, которое оказалось практически незаметно при свете дня. Следом я использовал амулет невидимости, затем толкнул духовную энергию в третье созвездие вуали ветра. Медленно опустился на одно колено, погрузив руку в воду и замер. Сейчас я не видим, не слышим и лишён запаха. Если течение приносит с собой всё больше яда, то это может означать лишь одно — враг всё ближе. Мне нужно только дождаться его и попытаться решить всё одним ударом. Так, как я привык. Охота из засады — способ, о котором Гуниров мне рассказывал в числе прочих. Время тянулось неспешно, тягуче, точно так же, как и вода, что скользила между пальцев. Я непрерывно вливал энергию в технику, в ручеёк, что подпитывал жемчужину в голове, Наполнял тело туманом духовной защиты, слушался в течение, да еще и тянул в себя силу неба, погрузившись во что-то среднее между боевой медитацией и простой медитацией возвышения. Казалось, даже мир вокруг исчез, осталось лишь течение воды и течение силы. Во мне, из меня и в меня. И когда одна из этих вещей изменилась, я даже не сразу понял, что произошло, позабыв, кто я и для чего вообще сюда пришел, для чего погрузился в созерцание и ожидание. течение изменилось. Вода говорила мне, что длинное, могучее тело раздвигает его струи, перемешивает их, и оно все ближе и ближе. Очнувшись, сумев прервать медитацию, я настороженно вслушивался в то, что сообщало мне сродство с водой. Вытянутое тело длиной в несколько десятков шагов. Змея? Расстояние между нами чуть больше, чем мне бы хотелось. Я уже хотел было отпустить зверя, дождаться, пока он уйдет подальше, и сменить место засады. Как вдруг могучее тело свернулось кольцами, взрезало поверхность воды и замерло, отчетливо различимое под лучами солнца. А затем змей и вовсе поднял над водой голову и развернул ее в сторону края чаши. Туда, где остался мой отряд. И где осталась рейка. Я стиснул зубы, впился взглядом в толщу воды в полушаги от зверя, чуть позади его головы. Сорвал вуаль и отправил силу в совсем другую технику — звездный клинок. 150 узлов наполнялись в этот раз мучительно медленно. Тело змея уже развернулось, готовое рвануть в сторону моих людей, когда я толкнул силу в другое, совсем небольшое созвездие, зато непрерывно. Рывок буквально вырвал меня из воды и вбил в воздух. Мне показалось, что я с разбега ударился лицом о скалу, но упорно продолжал вливать в него силу, проталкивая себя через камень воздуха, пронзая его, словно гарпун. Огромное тело впереди дернулось и загнулось, расталкивая воду, разворачивая зверя ко мне. Там, куда я стремился... Там, где должна была быть пустота, оказалась башка змея. И мне только и понадобилось, что сместить руки чуть в сторону, точнее, направляя удар. Я врезался в зверя. Руки и плечи пронзило болью. Из груди выбило последние остатки воздуха. Древко лопнуло у меня в руках. Острый обломок вспорол ладони, рассек плечо, едва не вскрыв мне шею. «Какого дарса?» Звездный клюнок пробил глаз зверя. Он лопнул, обдавая меня жижей и кровью. «Но этого мало». Я едва успел толкнуть силу в опору, буквально прилипая к телу змея. Обдирая пальцы о чешую, вцепился одной рукой во что-то, другую вбил в месиво глазницы, пытаясь нащупать обломок лунного. Сумел. Но вот звездный клинок сорвался, обжигая меридианы болью. Сломанная древка разрушила начертания сосуда духа и сделала для меня оружие бесполезным. Рыча от боли, я вновь наполнил меридианы силой и на этот раз, используя коготь руака, вбил руку глубже в глазницу. и вновь мучительно медленно потянулись мгновения, необходимые для накопления третьего созвездия. Вдох. Зверь рванулся, сплелся в клубок. Меня зажало между его башкой и кольцом тела. Что-то в груди хрустнуло, зато руку вдавило в глазницу чуть ли не до плеча. Еще один вдох. И я рванул руку в череп змея, сначала на себя, затем в сторону, затем вверх, пытаясь нанести как можно более серьезную рану. Тут же толкнул умножением коготь снова. От себя на себя. Вода вскипела. Зверь забился, сворачивая и разворачивая кольца тела. Опора не выдержала, сорвалась. Меня отшвырнуло. Через мгновение я потерял ощущение воды. С изумлением обнаружил себя высоко над схваткой, над бьющимся внизу телом змея. Миг полета и я рухнул в воду, поднимая фонтан брызг. Полет оказался так стремителен, что я даже не успел вдохнуть. Рванул поверхности. Кое-как сделал первый глоток воздуха. Тут же сжался, готовый рвануться в сторону, уходя от удара зверя. Но жара опасности не было. Змей все так же бился в воде в двух десятках шагов от меня, но, похоже, это лишь агония почти мертвого тела. Я поднял правую руку над водой. Даже падение не смыло с нее отвратного вида жижу слизь, кровь, мозг, зверя, и яд, источающий мою стихию, которая пыталась отравить меня. Судороги змеи становились все слабее, но это лишь позволило глазами, а не ощущением воды, понять, насколько он был огромен. Никогда еще я не убивал столь большого зверя. «Не змея я черепаха!» — царь болот гряды. Но в схватке с ужасным вороном я бы поставил на эту змею. Ей впору было бы глотать их целиком. На поднимающемся все выше солнце чешуя ее кожи, явственно отливала синеватым оттенком. «Отличный трофей. Этой шкуры хватит, чтобы сделать броню всему моему отряду. Хотелось бы мне знать, какой звезды она была. Но это можно прикинуть и по ядру, которое, конечно, буду доставать не я». Как там говорили Гавал и Кирт, «Мы можем платить вам только верной службой?» «Самое время. И пусть заодно найдут обломки лунного. Как вообще так вышло, что дорогущее оружие, сделанное на заказ из лучших материалов, что только нашлись в городе, выдержало всего один удар?» Домой да пронзатель, созданный на пояс ниже, нанес таких ударов сотню, не меньше». Вернувшись к отряду, я коротко сообщил, чего хочу. «Тащите тушу на мелководье и разделывайте. Найдите мое копье. кто-то негромко заметил. «Надеюсь, эта тварь тут жила одна. Если ватажник соврал...» «Справедливо. Я что-то и не подумал об этом». Поэтому добавил. «И не забывайте глядеть по сторонам». Затем, подумав еще раз, добавил еще одно указание. «Его кожа источает стихийный яд, поэтому пусть первым идут те, у кого выше возвышения, и кто овладел духовной защитой. И осторожно. Остальные пусть сначала испытают свои силы и чуть что отступают». Гавал и Кирт дружно кивнули, принялись раздавать команды. «Я же поманил рейку. Иди ко мне». Добредя поближе по пояс в воде, рейка меня внимательно оглядела. Я буркнул. «Царапины!» И я их уже обработал. Она лишь сморщила носик. «Да вижу! Но от тебя почему-то так пахнет!» Я засмеялся. «Мы на болотах! Уж запах потерпишь!» Не обращая внимания на недовольный визг, подхватил ее на руки. Привычно подпрыгнул и заскользил шагами водомерки к сияющему кругу впереди. К удивлению, здесь не оказалось ни надписи, ни герба. Огромная пустая голубая печать круг. И глубина под ногами всего лишь по пояс. В центре чаши углубления оказалось круглое возвышение, словно столб. И здесь не нашлось ни водорослей, ни кустов. Твёрдое основание, которое неплохо просматривалось сквозь почти чистую воду. Несколько мгновений я просто стоял, но ничего не произошло. Радуясь, что со мной только рейка и глупость происходящего никому больше не видна, я заговорил вслух. Прошу разрешения войти. Ничего не изменилось. Страж прибыл, открыться. Рейка глубокомысленно заметила: "В прошлый раз вышла удачней". Я ожог ее взглядом, но она сделала вид, что оглядывается, хотя я подметил, как кривятся ее губы в сдерживаемой улыбке. В наказание я разжал руки, и Рейка тут же оказалась в воде по пояс. Улыбку смыла. Фыркнув, Рейка встала в шаге от меня, сложив руки на груди. Теперь улыбку сдерживал я. но она была права. Беда лишь в том, что здесь нет ни герба стражи, ни какого-то ограничения по рангам. Сообразив, я обратился к жетону стража, привычному списку разделов. Наставления, поручения, приказы, пейзажи, образцы, вести, звуки, карты, образы, противники, массивы, формации и прочее. Ничего нового. Я потёр бровь, над которой уже начал исчезать шрам, и обратился к разделу карт. И вот здесь нашёл то, что искал. Огонек, к которому мы брели все эти дни, неожиданно развернулся в точную копию круга, внутри которого мы сейчас стояли. А еще над ним появилась надпись перекресток тысячи лотосов». Протянув руку, я коснулся призрачной, видимой только мне, надписи. Ничего не случилось. Я сдержал вздох. Принялся касаться отдельных разделов. Наставление пусто. Поручение пусто. Приказы. Ничего нового, только про орден. Противники... короткое перечисление големов, одного хранителя, которым древние обозначили зверя, убитого на поле битвы, и десятки сектантов разных сект и уровней силы. Я вновь отбросил мысль о том, что отсутствие противника старейшины секты может говорить лишь об одном. Или же тот просто не сумел понять, что я сумел его убить. Не ощутил его крови, так сказать. Неважно. Доводы за и против можно в десятый раз пересмотреть ночью после тренировки. Формации. И вот здесь нашлось то, что я искал. Новая строка, которая здесь никогда не было, Зал созерцаний. Я коснулся этой надписи, и мир вокруг словно мигнул. Мгновение, и вода исчезла. Я стоял на сухом каменном полу. Болото до горизонта сменилось огромным залом с темными стенами, пространство которого было погружено в полутьму, разгоняемого лишь синим свечением впереди и тусклым светом сверху. Осторожно, сжимая в руке верный, который достал неизвестно когда, двинулся вперед. С меня капала вода, превращая тонкий слой пыли на каменных плитах в грязь. Впереди, похоже, ровно в центре зала, нашлось круглое озерцо, на дне которого сиял темный синий шар, пронзая своим светом толщу воды. Сердце стихии, которое подарил мне Клотир. Неудивительно, что он не беспокоился, что его могли поглотить многие годы назад. Кто бы смог попасть сюда? Только тот, у кого есть жетон древних. Жетон того, кто прошел испытание стражей и стал одним из них. Я огляделся вокруг уже другим взглядом. Мокрый след, отметивший мой путь от места появления, куполообразный свод. Я словно оказался под огромной перевернутой чашкой. Мгновение я не мог сообразить, где это я уже видел. Затем понял. Очень похоже на купол фонтана, только другие размеры, меньше. Но вообще где я? Если бы здесь оказалась плоская вершина, и я бы увидел над собой рейку, то все было бы понятно. Я торопливо пересек зал... Протёр мокрым рукавом стекло перед собой и прильнул к нему. За ним и впрямь оказалась вода, подтвердив мои догадки. И те самые огромные растения, похожие на деревья. Ясно только, почему так плохо видно и почему снаружи так мало света. Я не ощущал такой глубины здесь, когда сражался со змеем. Впереди, там, где вода уже теряла прозрачность, мелькнула огромная гибкая тень. Я выругался, отпрянул от стекла. Рывком вернулся туда, откуда начинались мои мокрые следы. «Жетон формации». На этот раз, торопясь, я просто мысленно потянулся к надписи и спустя миг вновь оказался в воде по пояс, щурясь от слепящего солнца. На всплеск тут же повернулась рейка, погрозила мне пальцем. Я же замер на несколько мгновений, прислушиваясь к воде. «Ничего. Ни следа движения». Рывком, вздымая брызги, оказался на краю возвышения, слушался в то, что было ниже. «Нет движения. Нет той глубины, которую я только что видел сквозь стекло». Поманил Рейку к себе. Она не стала использовать ни шаги водомерки, ни двойной шаг. Воспользовалась той же техникой, что и я — рывком. И рванула ко мне. Ну, рванула — это громко сказано, но спустя десяток вдохов и через две попытки счастливая, пусть и мокрая, с ног до головы Рейка оказалась рядом. Это ее так восхитил мой рывок сквозь воду? Я покачал головой, ухватил ее за руку, коснулся надписи «Зал созерцаний». И ничего не произошло. Рейка подняла брови. «Чего хмуришься?» Я лишь дернул щекой, оборвав ответ раньше, чем из меня вырвалось хоть слово, и попытался еще раз. На этот раз по-настоящему, как и первый раз протянув вперед руку. Ничего. Спустя миг я разжал пальцы, выпуская руку рейки. Зал созерцаний. И я вновь перенесся вниз, к сердцу стихии, точно в то место, где появился и до этого. Натекшая из меня вода омыла камень пола, позволяя видеть цвет его рисунка и очерченный вокруг меня синий круг. Но сейчас меня не занимали ни эти мелкие открытия, ни манящее сияние сердца стихии. Здесь, неизвестно где, неизвестно на каком расстоянии от реки, я позволил, наконец, вырваться наружу клокучущей злости. «Что, град, думал, ты самый умный? Тебе старший ясно и прямо сказал, после Ордена доберешь здесь недостающей силы. Ты, всего лишь Шен, решил, что сам лучше знаешь, когда брать силу? Еще и людей своих решил подтолкнуть возвышение». «Будто стражи десятки лет хранили это место для них. Дарсов умник». Я со свистом втянул в себя воздух, заставил себя замолчать, заставил себя думать. Уже ясно, что ничего не выйдет так, как я задумал. Не получится отсидеться здесь у сердца месяц-другой, созерцая стихию и повышая с ней сродство. По одной простой причине. Если уж я решил заботиться о своей названной сестре, если повел за собой людей, которые доверились мне безо всяких указов... то разве я могу сейчас их бросить? Неизвестно, какое между нами расстояние. Я использовал формацию пути, которые древние пользовались, чтобы перемещаться между городами. Городами! Да, вокруг вроде то же самое болото, но я могу быть на другом его краю, самое малое, а то и вовсе в днях пути от него на дне похожей грязной лужи. Подняв голову к своду купола, я вновь выругался. И это вернее всего. За этим стеклом уже давно вечер, А не полдень, поэтому вода снаружи так тускло освещена. Я подошел к озерцу в центре зала, сел на краю, свесив туда ноги. Неожиданно оказалось, что глубина здесь мне неизвестна. Я не ощущал дна, словно подо мной бездонный колодец. Прекратив прислушиваться к воде, я перевел взгляд на сияние сердца стихии. И ведь я не могу здесь остаться. Отлично помню, как незаметно летит время даже в обычной медитации. Как необходимо сосредоточиться на себе и стихии, когда погружаешься в медитацию у сердца? А там, где-то далеко, будут мои люди и Рейка. Что они сумеют противопоставить такой твари, которую я убил? Какой ценой им обойдется победа, если к ним заявятся местные ватажники в поисках пропавшего товарища? Не потому ли они сегодня перестали следить за нами, что собирают силы для мести? Однажды я уже пожалел, что потратил время на медитации и попытки стать сильнее самому и сделать сильнее Зотора. Тогда я едва не потерял семью. Рискнуть сейчас гавалом, киртом и рейкой? Раз в день возвращаться к ним и проверять, как дела? Смешно. Я и впрямь рассмеялся. Мой смех разорвал тишину зала созерцания, отразился от его своды и вернулся ко мне искаженным и безумным. Успокоившись, я поднялся, огляделся еще раз, пообещал тишине полутемного зала. «Я еще вернусь сюда». А затем вернулся к свету и своим людям. И, похоже, меня не было долго, потому что рядом с рейкой обнаружился гавал. Они развернулись на всплеск моего появления. И если рейка лишь улыбнулась, то гавал сразу начал с вопросов. «Господин, что дальше? Нам разбивать лагерь здесь, на этом возвышении?» Я обернулся, ища взглядом остальных. «А что с тушей зверя? Сколько займет разделка?» «Еще две, может быть, если нам снова помешают мелкие звери три тысячи вдохов». Я стиснул зубы. Мелкие звери, которые могут быть гораздо опаснее больших, и о которых я ничего не знал, там, в сердце зала. Тогда нет, я качнул головой. Не нужно. Как только закончите, то сразу уходим. Гавал причурился. Господин, вы уверены, мы... Пришлось его оборвать. Уверен, твердо добавил. Здесь не оказалось ничего, что мне обещали. Пустышка. Тогда... Гавал помедлил и спросил. Займемся другими делами? Попробуем поймать соблюдатые, или сразу вернемся к ватажникам и объясним им, что они сильно ошиблись, решив нас убить. Я снова покачал головой. Возвращаться? Это почти середина этой грязной лужи. Как я и говорил, мы пройдем ее насквозь и двинемся дальше, к ближайшему городу. Думаю, нужно пустить шкуру зверя на ваши доспехи. Вспомнив, я спросил Гавала. Лунный нашли? Гавал кивнул, и в его руках появились останки оружия. Два обломка древка и три осколка стали. Я скребился. «И задать там вопросы кузнецам, как такое вообще могло выйти?» Гавал осторожно заметил. «Кирт нашел лучшего кузнеца города». Я лишь отмахнулся. Я и не думал его винить. Думаю, и кузнецы других земель не будут прикрывать своих товарищей из ручьёв. Гавал кивнул. «Я понял, господин». Развернулся. Несколько мгновений я глядел ему в спину, а затем окликнул. «Гавал!» Он остановился, оглянулся. «Да, господин, здесь есть кое-что, кое-что, что можно считать сокровищем, но взять это очень и очень непросто, скорее даже невозможно. Когда-нибудь, когда я стану сильнее и буду уметь больше, то попробую сюда вернуться, но это будет не скоро». Гавал несколько мгновений молчал, затем поклонился мне. «Спасибо, господин». Я добавил, «Когда закончите с разделкой, то устроите лагерь. Мы возьмем с ватажников платы это место силы, «Выпейте его до дна. Может, этого не хватало кому-то, чтобы прорвать преграду?» Он ухмыльнулся. «Отличное решение, господин». Спохватившись, я спросил. «Яд этого зверя, что его выделяет? Действительно кожа?» Гавал пожал плечами. «Думаю, ядро или особая железа. Я сказал позвать меня, когда они уже не сумеют противостоять яду при разделке». Я кивнул. «Отлично. Позовите меня тоже. Этот яд меня очень заинтересовал». Теперь я глядел в спину Гавалу, думая о том, что можно попытаться познать стихию воды с помощью этого яда. Особенно, если это действительно железа. Кажется, тренировок с ядами на ладонях у меня еще не случалось. Плевать пока на сердце. Есть много других путей к вершине мастера. Рейка буркнул за спиной. «Ты бы не только о я думал, и заказал бы и себе доспехи из этой змеюки. Тебе бы они тоже не помешали». Мне оставалось лишь обернуться и рассмеяться. «Как скажешь, строгая сестра, как скажешь?» Она оживилась. «Погоди, я только сейчас сообразила. Если ты аж седьмой брат, то ты, выходит, самый младший. А я тогда старшая. А старших нужно слушаться. Я лишь пожал плечами. Долгие годы скитался сам по себе. Вырос непослушным и наглым. Никакого почтения. Поэтому сестре со мной приходится тяжело. Спустя вдох я уже оказался в двадцати шагах от нее, С насмешкой сообщил». «Похоже, пришло самое время сделать очередную попытку покорить умножение. Давай, сестра, если не сумеешь, то ухнешь под воду с головой», — подумав, переспросил. «Или ты этого не хочешь? Помыться?» Рейка ожгла взглядом сначала меня, кружащего на одном месте шагами водомерки, затем Гавала, который уже был едва ли не возле туши змея, и вздохнула, смирясь. «Ничего, она многом научилась за те два дня, что мы провели на перекрестке. Например, сумела создать звездный клинок». так что я гордился собой как учитель. Правда, потом я немного не угадал с расстоянием до города, в очередной раз позабыв спросить совет у Старага. Конечно, в моем отряде не было закалок, но даже воинам чаще всего легче пройти целый день по лесу, чем ломать на скалах ноги полдня. Подумав, решил обойти небольшой хребет, а не карабкаться на него. И все чаще от скуки вырывался вперед, чтобы проверить дорогу и немного поработать искателем. Конечно, как и с болотом, все эти места наверняка поделены между ватагами местной фракции. Но я не испытывал особых угрызений совести, отыскивая логово очередного зверя и отправляя туда своих людей. Если им не хватило сил или времени, чтобы добыть их самим, то что уж тут поделать? Пусть ищут других. Леса второго пояса огромны, я не буду отказываться от удачи. На этот раз ничего толкового не нашлось. Разве что это. Наклонившись, я без затеи вырвал из рыхлой лесной земли... фиолетовый шлемник. Оценил корень, пятилетний. Мелочно приятно. Убрав траву в кисет, привычно расположился под тенистым деревом, настраиваясь ждать отряд. Жаль, что за все месяцы в этом поясе я еще ни разу не нашел небесных исполинов, к которым привык в морозной гряде. Честно говоря, скучаю по ним. Я лег, Сначала глазел на зелень листвы, а затем и вовсе закрыл глаза, толкнул созвездие ящера энергию и даже чуть задремал. Скользя на грани между сном и явью, до тех пор, пока в привычных звуках леса не послышалась посторонняя нотка. Кто-то бежал, не умея ступать беззвучно, ломая ветки и тяжело дыша. Двое. Через пару вдохов я поправил себя. Трое. Шаги третьего были тише и легче, а еще короче. Я шевельнулся, подтягивая тело ближе к стволу, прислоняясь так, чтобы видеть пространство перед собой. Вовремя. Не прошло и пяти вдохов, как из-за стены кустов выметнулись три тени. и замерли. Точно там, где я вырвал траву. Мужчина, женщина и ребенок. И именно ребенок выкинул в мою сторону руку. Спустя миг в меня уже летели техники и даже короткое копье, которое метнул мужчина. Духовная защита растворила первое, оружие же я перехватил правой рукой. И этим окончательно разрушил маскировку ящера. «Бегите!» Прорав это, мужчина рванул ко мне. В его руках появилось еще одно копье. От первого удара я ускользнул, просто поднявшись на ноги, Второй удар отбил пойманным чужим оружием. Оно не выдержало вложенной мной силы, разлетелось на куски с громким треском. Мужчину отшвырнуло. Он пробороздил ногами лесную подстилку, а в меня прилетел непрерывный поток каких-то лезвий. Их с двух рук отправлял в меня мальчишка. Мальчишка, к которому вряд ли было больше одиннадцати лет. Мастер в эти годы. Я вгляделся в него, в его силу. Чистая прозрачная вода. Но как она глубока. Поняв, что его техника не может даже коснуться меня, Мальчишка опустил руки, всхлипнул. Женщина тут же ухватила его за руку, рванула в сторону, но не сумела даже стронуть его с места. А ещё спустя мгновение я услышал треск ломающихся ветвей. Мужчина замер, не успев сделать даже шага ко мне. Затравленно оглянулся на троих здоровяков, чтоб проломили кусты. Те же не остановились даже на мгновение. Один рванул к мальчишке и женщине, двое ко мне и мужчине. Я без затей пнул набегающего воина в грудь, отшвырнув его от себя, Это становилось даже смешно. Впрочем, мужчине с копьем так не показалось. Ведь он не был мастером. И сцепился со своим противником на равных, как и женщина. Она отбила первый удар, скользнула вплотную и буквально сплелась с противником в объятиях. А сверху на него прыгнул мальчишка и прижал руки к его голове, обрушивая на него поток лезвий. Два вдоха, короткий вскрик, и из-под ладони мальчишки плеснуло кровью. Женщина вывернулась из-под трупа, вскочила на ноги, скинула на меня безумный взгляд и закричала. «Старший, прошу защитить нас! Это бандиты! Они убили всех в нашем обозе!» Я потёр лоб над бровью, где уже неделю не было даже следа шрама. Мы, конечно, шли к этой самой дороге, от которой, похоже, и прибежали все эти люди. Но лес большой. Почему они вообще оказались там, где я решил подождать своих людей? Мне даже не нужно поднимать голову, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Да я вмешался бы и без этого. Не каждый день встречаешь мастера в возрасте, когда сам только-только начал поднимать мерные гири закалки. И я громко приказал «Замерли!». Спустя миг, когда понял, что ни мужчина с копьём, ни его противник не собираются слушать меня, подкрепил свои слова выплеском силы. И вот это уже заставило их кхекнуть и отпрянуть друг от друга. Но вот ничего другого я сказать не успел. Здесь, на крошечной поляне, где я решил было отдохнуть, стало тесно. Через проломы в кустах выбежало сразу человек двадцать. Женщина отчаянно повторила «Старший, прошу помочь нам. Мы простые ремесленники». Я скользнул взглядом по набежавшим, что не спешили нападать, но уже потянулись в стороны, обходя нас и окружая. Печати над головами, разношерстная броня и оружие — не самое высокое возвышение. Уверен, среди них нет ни одного мастера. И тут же поправил себя. Есть. Как раз один. Тот, что стоял, сложив руки на груди и пытаясь пронзить меня взглядом. Уже седой, но все еще крепкий мужчина. Его я и спросил. «Эта женщина сказала, что вы убили людей в обозе. Это правда?» он равнодушно пожал плечами. «Было бы кого слушать. Ты животажник? Добываешь зверей? Он не так уж и силен, Чуть сильнее меня. Не дам ему даже второй звезды. Мы не раз уже убивали таких». Я не сразу даже понял, что последние его слова предназначались вовсе не для меня, а для его людей. Неверещу хмыльнулся такой наглости, а Седой решительно кивнул. «Тем более за такой жирный куш можно рискнуть. Нападайте!» На меня обрушились десятки техник. а следом за ними и сталь тех, кто ринулся ко мне. Я даже не стал никого убивать, лишь толкнул из себя покров и духовную защиту. А спустя два вдоха вокруг стало тесно. Меня наконец-то догнал мой отряд. Им не составило труда не понять, кто здесь кто, не справиться с нападавшими на того, кого они по-прежнему называли господином. Простых воинов никто не щадил. Лишь главаря Кирта трижды ранил и скрутил, невзирая даже на то, что тот начал сжигать вносливость и попытался сбежать. Спустя полсотни вдохов все оказалось закончено. Рейка, которую в схватку не пустил Гавал, напомнила. «Добычу не забудьте!» Тут же вздохнула. «Хотя какая добыча с таких оборванцев и слабаков?» Пихнув Гавал, скользнула ко мне. Недовольно процедила, ухватив за разрубленный рукав халата. «Ты совсем не ценишь мой труд. Я так долго убирал его тебе, а ты не потрудился даже защититься. И что теперь? Снова будешь выглядеть как оборванец?» Я пожал плечами. «У меня еще много таких». Рейка всплеснула руками. «Таких больше нет. У остальных хуже цвет и ткань». «Рейка!» Я взмолился. «Ради неба! Ты ведь знала, что я отправляюсь прогуляться впереди отряда, когда заставила меня утром одеть этот дарсов халат? Ты должен был его беречь». «Так...» Я снова потер бровь, отрезал. «Займись ранеными». Рейка поджала губы, отвернулась и громко с угрозой спросила. «Ну и кто у нас тут позволил себя ранить? Кто еще не ценит мой труд?» Я же обернулся к троице беглецов и хрипящему в оковах седому мужику. У меня к вам много вопросов. Мужчина, все еще сжимающий в руке короткое копье, оглянулся на женщину ребенка и шагнул вперед, сгибаясь в приветствии. Старший! Как я и догадался, дело было в ребенке, его таланте. Ему даже не было одиннадцати лет. Начав в обычный срок возвышения, он всего за два месяца прошел этап закалки меридианов и создал средоточие воина развития духа. Едва поняв, что происходит с их ребенком, и сумев уложить в голове его талант, семья решила, нельзя просто сидеть и ждать, когда он столкнется с первой своей преградой. Они справедливо рассудили, что второй пояс есть второй пояс. Не зря же сюда ссылают тех, кто слаб в возвышении. Значит, в третьем поясе талант сына раскроется еще лучше. А еще они решили, что незачем остальным знать, насколько талантлив их сын. Продали свое дело, дом и отправились в путь. Уже в дороге он сначала стал мастером, Затем и взял вторую звезду этого этапа. И вот это они уже, видимо, не сумели скрыть. Ничем другим то, что на обоз, с которым они ехали напали, да еще и искали именно мальчишку, отец семьи объяснить не мог. Сейчас же он шагнул ко мне, сгибаясь в поклоне. «Старший, вы сильны. У вас в подчинении целый отряд. Прошу не гневаться. Но это самая большая ценность нашей семьи, которой мы можем отплатить за вашу доброту и помощь». Я оглядел протянутый мне свиток. Я только хотел спросить, что в нем, как его ухватила рейка. Не стоит благодарности. Это ничего не стоило седьмому брату. Мне только и осталось, что закрыть уже раскрытый был рот. Слова оказались почти теми же, что хотел сказать и я. Правда, я думал лишь глянуть на свиток и отказаться, какие еще ценности у семьи воинов-ремесленников, но и одергивать рейку уже поздно. Я лишь сказал, мы проводим вас к пику алые яшмы. У мужчины, который назвался мне Яргеем, дернулся уголок губ. Сглотнув, он сказал, «Старший, прошу простить за дерзость, но нам нужно в город пасть мада». Рейка удивилась. «Почему?» «До него дальше. Да и нам не нужно в ту сторону. Идите с нами. Мы даже свернем немного к пику. Врата в третий есть и там». Ергей склонился в поклоне, пряча глаза. «Прошу простить меня, но мы вынуждены отказаться. Нам нужно впасть». Рейка хмыкнула. «И что? Так и пойдете втроем туда? Не глупите». Второй раз вам может и не повезти встретить такого, как седьмой брат. Допастье в два раза дальше, чем до пика. Мало ли, что вам встретится по дороге. И Я даже не говорю про людей. Один приличный зверь, что случайно будет переходить дорогу, и ваш путь окончится. К чему рисковать?» Яргей лишь снова склонился к приветствии идущих, пряча глаза. «Прошу простить меня, уважаемое, но я откажусь». Я нахмурился, уточнил. «А из каких земель вы вообще шли?» Замявшись, Яргей ответил. Развернув карту, я с трудом отыскал эти земли. Дарс знает где, Еще дальше, чем моя цель, земли Ордена Небесного Меча. Вернее, это земли, что лежат за ними. Соседи их соседей. Если они проделали такой длинный путь только ради того, чтобы попасть в определенный город с вратами, то это значило только одно. У них есть причина попасть в третье в том месте. Пасть Мада. Я поднял взгляд, предупредил. Я могу чувствовать ложь и хочу услышать правду. Для чего вам нужно попасть именно туда? Кто вы такие? Яргей сглотнул, помедлив, оглядел поляну, мертвые тела, моих замерших вокруг людей и нерешительно сказал: "На той стороне живет наш предок по моей линии. Кто он?" Яргей на мгновение сжал губы так, что они побелели. Зверь, что стал человеком. Женщина за его спиной охнула, ухватилась за кисет, но Яргей вскинул руку, и она замерла, лишь потянулась на за спину. Истина над головой Яргея продолжала светиться ровным, спокойным светом. Мой отец был изгнан им, когда не сумел стать предводителем. Или же Яргей просто хотел выговориться? Отец долго искал себе пару, но в итоге женился на обычной женщине. Поэтому я даже не смог подняться выше воина. Но мне повезло найти и Тею. Она тоже потомок зверя. И в нашем сыне проснулась кровь предков. Больше я не слушал, о чем шептались мои люди, что спрашивала меня Рейка. Я только глядел на Яргея и Тею и их ребенка. Я все угадал верно. Передо мной и впрямь те, в чьих жилах кровь зверей. И они несколько месяцев идут к пасти мада, потому что там их ждут те, в чьих жилах также течет эта кровь. Именно поэтому они не стали никому сообщать о сыне гении. Потому что тогда им либо не дали бы уйти, уговаривая присоединиться к фракции, либо отдали бы как налог стражам. Стражам, с которыми не ладят мады. Я захохотал, заставив Рейку замолчать на полусловие, своих людей замереть, а Яргея отступить на шаг. «Как смешно. Если бы стражи не решили наказать Клотиры и меня за то, что я скрыл правду о своей сестре, а он не сумел ее раскрыть, то сейчас у меня был бы амулет связи с Клотиром и с самими стражами. Хотя бы им. Сейчас я бы отправил ему сообщение, что нашел гения потомка зверя. Или хотя бы сломал фигурку стража». Не думаю, что они были бы недовольны, обменяв ее на гения. Не знаю уж, сумели бы они заставить его присоединиться к самим стражам или куда они там отправляют гениев и талантов, что собрались первого и второго пояса. Но знаю одно точно. Получив этого мальчишку в руки, они бы точно сумели что-то получить от мадов или исправить с ними отношения. Хоть немного бы уравновесили то, что у мадов появилось говорящее с небом. Теперь же... Что теперь? Я оборвал свой смех. Яргей стоял, сжав кулаки так, что они побелели. Надеюсь, я выглядел не полностью безумным. Впившийся взглядом в мальчишку, которого и Тея не удалось затолкать за спину, я сказал, «Мы проводим тебя и твоих родителей в пасть Мада, но за это ты пообещаешь мне одну вещь». Яргей облегченно вздохнул. «Конечно, старший, я обещаю». Я оборвал его. «Я говорю не с тобой. Как зовут твоего сына?» «Я Рим». Я кивнул, приказал. «Рейка, верни им свиток!» Не услышав движения за своей спиной, с нажимом повторил. «Верни!» Фыркнув, Рейка всучила его Яргею. Глядя только на мальчишку, я сказал. «Ярим, за свое спасение и охрану ты пообещаешь мне одну вещь!» Яргей неожиданно шагнул вперед, закрывая собой сына. Скинул руки, складывая их в приветствие идущих. «Старший, прошу простить за дерзость, но его никто не стал бы убивать. Он гений, который всем нужен!» «Вы спасли только меня и жену. Нам и расплачиваться за это, не сыну». Кирт взъярился. «С каких пор ты так осмелел, что дерзишь и ставишь условия господину? Ты решил, что он слишком...» Я поднял руку, останавливая Кирта, рассмеялся. «Уже не так безумно, как в первый раз». Презрительно процедил. «Как ты самоуверен? У человека, которого я одно время называл учителем, однажды похитили всю семью. Только ради крови предка зверя, что в них текла». «Ты думаешь, их оставили в живых?» «Глупец!» «Их тела выцедили до дна, чтобы на основе их крови создать новый рецепт зелья. И случилось это буквально несколько лет назад, и недалеко от земель, куда вы так спешите. Мой учитель был известен на две фракции, уважаем в городе, но это не защитило его семью». Яргей прямо поджал губы, а вот его жена побледнела. «Я же не остановился на этом», вкладывая в свои слова весь яд, что мог. Не спас его? Пусть так. Я сделал больше. Я спас его семью: отца, мать. Кто бы сделал такое для меня? Кто бы вылечил моего отца, когда он умирал от ран, нанесенных монстром? Кто бы защитил мать, когда я был бессилен, а к ней тянули руки грязные и вонючие подонки? Кто бы спас сестру, когда она умирала на моих руках? В те дни я бы отдал все, что только у меня было, да еще и сверху столько, сколько вы просили. даже если бы мне нужно было вскрыть себе горло. Перевел дух, скрипя зубами, втянул в себя силу, что уже ползла от моих ног во все стороны. Но и слова лезли из меня, жгли. Не удержавшись, рявкнул. «Что мне до твоего долга? Бесполезная полукровка воин, которого родные не пустят даже на порог. Ярим обязан мне в десять раз больше, чем ты, и в отличие от тебя способен выплатить долг». Яргей сглотнул, облизал пересохшие губы, но из-за его спины уже шагнул Ярим. расправил плечи, коснулся кулаком ладони. «Вы правы, старший! Я признаю, что мой долг очень велик. Говорите, старший, что за вещь вам нужна?» Я же несколько вдохов молчал, переводя дух и успокаиваясь. Даже не ожидал, что простые слова яргея так меня заденут. Возможно, потому, что в них была правда. Возможно, потому, что теперь, оглядываясь, я вижу, что не доплатил Мириоту. Справившись с собой, сказал я Риму «Меня зовут Леград». «Расти! Возвышайся! Становись сильным! Служи своему клану!» Яргей, который так и стоял за спиной сына, скинулся, уставился на меня. Но мне не было до него дела. Я говорил только с Яримом. «Молчи, что когда-то встречался со мной. Однажды я найду тебя!» Яргей не выдержал. «Мы уйдем в третий пояс!» На миг я глянул на него, но опустил голову, вновь впившись взглядом в Яримы и повторил. «Однажды я найду тебя!» и попрошу у тебя помощи», — проведя рукой по лицу, добавил. «Я буду выглядеть не так». На этот раз попятилась не только мать Ярима, но и его отец. Плевать, что они там себе напридумывали. Но я напомню тебе об этом дне и твоем обещании, и попрошу тебя о помощи. Ярим решительно кивнул. «И я помогу вам, старший?» Я громко скомандовал. «Выходим». Кирт негромко спросил. «Господин, что с этим?» Я мельком глянул на лежащего у его ног Седова. «Он мне не нужен. Мастер едва ли второй звезды. Ты знаешь, что делать».